Разыскные потемки сгущаются. В следующем письме анонимного автора вновь шла речь о Зиновьеве и сообщались более конкретные сведения. Зиновьев состоит в числе интимных чиновников полиции. В то же время проходит должность адвоката по частным делам Малиновских. Потому-то он и предупредил Александру Малиновскую быть готовой к аресту. Кроме Зиновьева в сыскной полиции есть еще многие изменники долгу верно подданничества. Вера Малиновская в день ареста своей сестры получила со всех сторон множество адресов, вызывающих ее для свидания и переговоров. Но ни один она не удостоила ответа. Однако же вместо заявлений их полиции она их все уничтожила. Арестованная малиновской Федорова считалась невестой Кравчинского, убийцей. И если только один день промедлили с арестом, она бежала бы с Кравчинским. Судя по этим подробностям, Вера Малиновская, не зная настоящих фамилий нелегальных лиц, посещавших ее сестру, но узнав, что Мезенцев был убит Кравчинским, вероятно, принимала его за другое лицо, которое действительно было арестовано в то время. Нужно отметить, что приметы Кравчинского, даваемые автором анонимных писем, не подходили никому из арестованных лиц». В арестованных письмах ея много находится важных подробностей. Кравчинский, убийца 32 лет от рождения, по наружности своей красивый брюнет. Преступники имели сообщников в разных городах и местах, имея друг с другом переписку, И доставление по принадлежности своей корреспонденции обыкновенно избирал в каждом городе такого, который был далек от всяких подозрений общества и полиции, и таким образом адресовали на имя его пакет, в коем находилось письмо с кратчайшим адресом отдать Петру или передать Химику и там подобное. Зиновьев убийцу знает, и он может указать его. И если Кравчинский убийца скрылся или бежал, то Зиновьев должен знать его место пребывания. Несмотря на такое упорное указание анонима на Зиновьева, он не был разыскан третьим отделением. Автор анонимок старался оказать Помощь политическому сыску новыми подробностями о Зиновьеве в очередном письме царю. Он сообщал, что Зиновьев другой фамилии не имеет. Служит в третьем отделении простым писарем и обыкновенно ежедневно бывает на службе. Дрентель написал на этом письме указание. Если по книге адресов служащих подтвердится, то надо его задержать и тотчас допросить. Далее аноним продолжал информировать государя о том, что Зиновьев живет в Коломне, близ Покрова, около церковной площади, в каменном доме. Жена его женщина простая, без всякого образования. Преступники избрали его в качестве адресата для своих писем. От кого именно шло-то? или другое письмо. Это было ему неизвестно, сообщала на ним. Обязанностью его было следить и передавать распоряжение тайной полиции. В последнее время у него хранилось немало бумаг преступного содержания, но ожидая себе ареста, успел уже по разным местам рассовать их. Теперь очень трудно, Потому-то преступники и опасаются его, что легко можно много сказать и много выдать. Он должен знать и Кравчинского. Преступное общество чествовало его от себя именем чиновника интимной полиции.